17 декабря 43 -го года, суббота, прекрасная погода, Все думаю о краткости и ужасах жизни. Слушал радио, провансальской и пение, Девушки и опять, как скоро пройдет их молодость, Начнется убедание, болезни, Потом старость, смерть. Для да чего несчастный? И никто еще до сих пор не написала.